Глава четырнадцатая. Добравшись поздно вечером до своего кабинета, Жербер в смятении позвонил сеньору Зе. Филиппу потребовалось немало времени, чтобы уговорить Закарию оторваться от своих обожаемых часовых механизмов и взять трубку. Старик терпеть не мог говорить по телефону. Должно быть, до него дошло, что по пустякам Пьетро звонить бы не стал. — Что у тебя стряслось? — спросил сеньор Зе. Петр мешком повалился в кресло у стола и, не включая света, рассказал о последних событиях. Я запросил медицинскую карту безымянной пациентки, но разрешение на копирование займет несколько дней. Джербера обескуражила сюрреалистичность происходящего, и он судорожно искал ей любое логическое объяснение. Закарий, напротив, заинтересовался. «Говоришь, ребенок называет женщину...» тем же прозвищем, что ей когда-то дали в больнице. — Ага, молчаливой дамой, не верю в такие совпадения, и описание сходится. — Черные волосы и темные одежда это не описание, — возразил синьор Но ты тоже полагаешь, что речь об одном и том же человеке, правда? После некоторой заминки Закария спросил... Почему, собственно, тебя удивляет, что эта женщина существует на самом деле? Вопрос застал Петрова врасплох. Ну, я думал. Думал ее, создало подсознание Матьяса, Потому что так удобнее. Кому? Удобнее? Тупо спросил Петр. Тебе? Легко справляться с тем, что привычно, правда? А едва что-то бросает вызов твоему рацу. Ты впадаешь в истерику. Ничего подобного. Но сначала я задавался вопросом, как Матьес умудрился на пустом месте придумать подобную историю, а теперь мне предстоит выяснить, что связывает его и незнакомку. Ведь они из разных миров. Не ври. Ты сразу заподозрил, что незнакомка — реальный человек. Иначе не полез бы в запертую квартиру. Старик был не так уж далек от истины. — Более того, — продолжил Закария, — ты не ограничился простым осмотром. А тщательно зафиксировал все детали. Безделушки в женском духе, акварельный пейзаж, мужскую туфлю ванной. По-твоему, мне следует продолжить поиски? Смутившись, спросил петр Тебя это пугает, в лоб заявил Закари. Почему? Чего именно ты боишься? Сеньор за попал в точку. История приняла слишком. Неожиданный оборот. Джербер не знал, готов ли он и дальше углубляться во мрак, где могло скрываться что угодно. Ашер же своими рассуждениями подталкивал его именно туда. Проблема в том, что безымянная пациентка бесследно исчезла из лечебницы. Появилась из ниоткуда и ушла в никуда. Старый гипнотизер не стал объяснять, почему ее исчезновение так беспокоит Пьетр. Он и сам догадывался. Повисло молчание, которое прервал сеньорзе. В прошлый раз я рассказал тебе о случае с нашей коллегой, работавшей в 90-х в Сенегале с местной девочкой. Та говорила только по-французски, а под гипнозом говорила по-итальянски помню и коллега молчит о том что сказала девочка думаю тебе следует с ней поболтать заметил закария не вдаваясь в объяснение если конечно она захочет с тобой говорить она почти никого к себе не подпускает занимается крайне любопытными штуками из тех на какие мало кто из психологов отваживается ее зовут эрика дероти «Сейчас объясню, как с ней связаться». «Магнолия...» «Не знаю, не уверен, что к этому готов», — нервно перебил старика Джербер. Ему совершенно не хотелось вляпываться в область лженауки, где, как ему казалось, царят суеверия. Под потолком загорелась красная лампочка, извещая о посетителях. Матеса привезли. Мне пора», — выпалил он, обрадовавшись предлогу, закончить разговор. Но Ашер отступать не собирался. «Если все же отважишься с ней...» проконсультироваться. Будь добр выслушать все, что она скажет. И не перечить, — проворчал старик и бросил трубку.